Глава двадцатая. Рассветные лучи скользнули по головешкам тереска, пробуждая лагерь. Роса серебряные паутины оплела луговые цветы, поднимавшие свои чашечки навстречу новому утру. Еще с ночи кашевары готовили завтрак, суетясь вокруг дымящихся котлов. Легион готовился к отходу. Со стороны границы послышался топот. Из предрассветной дымки показался конный дозорный. Он торопливо спешился и сразу бросился ко мне. Господин командор, к границе подошли переговорщики. Они прибыли с белыми флагами. Хотят говорить с вами. Сколько их? Спросил я, надевая шлем. Трое. Они ждут нас перед полем ловушек. Уортон, герт, за мной. Прикричал я, вскакивая на коня. Через десять минут мы были на месте, остановившись на безопасном расстоянии от визитеров. Опасаясь подвоха, я махнул переговорщиком, вынуждая их выехать на открытую параплешину. Трое всадников встали от нас в метрах в пятидесяти. Дозорные обследовали местность. Спросил я дежурного лучника, встретившего нас. Да, господин, никого нет. Они пришли одни. Я втянул воздух ноздрями. Смердящего запаха варгов в ветерке не улавливалось. Моя интуиция пока не ощущала скрытой угрозы. Мы приблизились к всадникам. В центре на белом коне выседала фигура в атласном плаще с накинутым капюшоном. Лица я не видел, но усеянные перстными утонченные пальцы, сжимавшие узду, говорили о его явно благородном происхождении. Слева и справа на черных конях в косматых медвежьих доспехах выседали бородатые варги. «Я молод. Ты хотел меня видеть?» «Говори». Я жал рукоять кинжала, спрятанного под локой из седла. «Теперь я знаю, кто ты», — ответила фигура, откинув капюшон. «Ты молод. Убийца люпуса». Победитель солта, палач варгов. Эбриан! воскликнул я. Отойдем в сторону, молод. Негоже дикарям присутствовать при беседе благородных мужей. Благородным меня еще никто не называл, осмехнулся я, спешившись. Мы отошли с Эбрианом под тень раскидистого дуба, где нас никто не слышал. Я говорю от имени королевы Ланы, проскоржетал старик, глядя мне прямо в глаза. — Королева какого королевства? — усмехнулся я. — Королевство, где людям на почетная миссия — служить темным. а границы королевства — весь мир. — Пока я знаю только двух правителей королевств, и они твои дети. Бледная кожа натянулась на костлявом лице Эбриана, а тонкие губы раздвинулись в подобие улыбки. Мои дети умерли для меня двадцать лет назад, когда Солт убил свою мать. Мою жену. Много лет я скитался по степям варгов, ища в себе покой и не смея вернуться. Ты сам просил Солта убить одержимую наживой королеву Зану. Иначе королевство грозило разорение и упадок. Я не просил его об этом, — развизгнул Эбриан. Лишь однажды обмолвился в хмельном угаре, что смерть любимой может спасти королевство. Но он воспринял это как призыв. «Чего ты хочешь?» Грядет Великая война. Я предлагаю тебе принять верную сторону. Ты темный. Моя дочь сделала тебя таким. Тэпия, чушь, не Тепия. Фимора. Лана, твоя дочь, она лучшее мое творение. Ее мать была последняя Фимора, скрывавшаяся за долиной теней. Ты должен быть с нами, молод. Мир людей падет, а оставшимся в живых у готовы научись влочить жалкое существование на службе королеви Иллани. А если я откажусь, с тобой или без тебя мы захватим королевство Эбриан, а ты умрешь раньше, чем думаешь, гораздо раньше. Я ловил слабые нотки знакомого запаха. Запах смерти коснулся моего носа. Откуда он мне знаком? Я насторожился. Еле заметным движением Эбриан сжал пальцы под плащом. Передай фиморем, процветил я, Люпус с вами. Глаза Эбриана одобрительно сощурились, а губы расплылись в улыбке. Его пальцы под плащом рожались. Чирк! Мой кинжал полоснул Эбриана по горлу, рассекая плоть до самых позвонков. Он даже не успел скрикнуть и рухнул, с почти отсеченной головой, поливая траву красным фонтаном. Я махнул рукой, и стрелы, пущенные зарослей, нашпиговали варгов. Те попадали с лошадей. Герд и Ортон прикончили их, проколов мечами черные сердца. Остреем кинжала я поддел локоть убитого короля. Его рука вывалилась из-под плаща, и пальцы разжались. С ладони посыпался красный порошок. Красная хворя. Награда, уготованная мне на случай отказа. «Фимора, я иду за тобой». Прошипел я, плюнув на мертвое тело. Спустя три недели остатки легиона достигли Даромира. От четырехтысячной армии осталось лишь чуть больше тысячи. Городские стены охраняли 500 необстрелянных рекрутов, набранных в городе. Итого полторы тысячи горе-вояк, большинство из которых не участвовало ни в одной битве. «Выдержать осаду, надеюсь, хватит» а вот выбить противника земель или дать отпор в открытом бою не получится. Солт встретил меня в тронном зале. Он махнул рукой стражникам, и те скрылись за дверями, оставив нас наедине. Я рассказал ему о наших злоключениях и о новейшей опасности. Услышав о том, что Лана — его сестра, и что его отец воскрес и вновь умер, Солт вскочил с трона, обхватив голову руками. «Не могу поверить!» — он ходил взад-вперед — а Паша вновь предал свой народ. Не вините его, он был одержим. Он всегда был таков. И даже сгинуть не смог, как подобает королю. Сверкнул глазами Солт. Фимора использовала его, как использовала Зана. Я убил свою мать, убью и ведьму-сестру. Тогда, Ваше Существо, вам придется занять очередь. Спасибо тебе, молод. Ты много делаешь для моего народа. Я делаю это для своего еще нерожденного сына. Он не должен жить в мире темных. «В королевствах только два темных», — усмехнулся Солт. «Ты и я. Но мы на стороне людей. Лишь один вопрос не дает покоя. Почему король Солт изменил отношение к сущему после своей смерти?» Король сел, на трон и задумался. Помолчав, несколько секунд он ответил. «Когда тело мое остыло, я увидел, что находился по ту сторону тьмы. И даже мне стало страшно. Я пропустил через себя и испытал ту боль и страдания, которые, осознанно или нет, причинил другим. Словно побывал в преисподней. Время там остановилось. В радости и счастье оно пролетает незаметно, но постоянная боль, страх, отчаяние могут показаться вечностью. После этого моя душа родилась заново, хотя тело теперь лишено стука сердца. Фемор использовала меня. После воскрешения мне была уготована роль мученика, но никакие блага мира не стоят того, чтобы вергать свой народ во власть темных. Солт собрал Королевский совет. Места вокруг высеченного из цельной скалы и огромного овального стола посреди совещательного зала были полупусты. После похода осталось в живых лишь три помощника командира Королевского легиона во главе с Ортоном. Кроме них на заседании присутствовали Вэллор, казначей и городу-правитель, замшелый юркий старикашка с выцвевшими хитрыми глазками. «Близится великая битва», — начал Солт, окинув усталым взглядом присутствующих. «Издавна феморы находились в противостоянии с миром людей. Они живут по своим законам, за что платят одиночеством. Их цель — могущество». Путь темных — это единственный путь наверх по душам смертных, без оглядок назад и остановок. Они живут в вечной войне с теми, кто стоит у них на пути. Сбывается древнее пророчество. Избранный победет нас на праведную битву. Я назначаю молота глазом короля. С этой минуты и до смерти Фиморы или наши погибели, его приказы равносильны приказам короля. Его распоряжение — Обязательны для исполнения всеми подданными королевства. Его слово равнозначно закону и не требует подкрепления закону уложением на пергаменте. Присутствующие одобрительно закивали, а градуправитель почему-то заерзал. Я встал, обращаясь к совету. Город ослаблен, а королевство оголеным. Десятилетия мирного существования сделали их не готовыми к войне. Варги не опасно, пока они порознь. Они не ведают, что творят, роют могилу сами себе. Расчетливый и хитрый противник объединил враждующие племена. Первый удар Фиморы нанесет по Даромиру. Я отправил гонцов королеве Тепии. Мы будем биться вместе. У нас недостаточно людей, чтобы выдержать длительную осаду. Проскрепил городоправитель, явно недовольный тем, что его должность после слов Солта стала носить теперь номинальный характер. А сам он «Подчинялся Люпусу!» «В город стыкаются свечения со всего королевства, еще защиты за стенами. Часть из них будет рекрутирована. Не знаю, сколько у нас времени, думаю, недели, не больше. Стена мира крепкая и надежна, но численность врага нам доподлинно неизвестна. На стороне противника магии древних. «Припасов в городе хватит на три месяца». Кашлянул городу правитель, сминая в руках шелковый платок. Этого вполне достаточно, чтобы прокормить осажденных. Нет, взмотал головы Возможно, придется удерживать город гораздо дольше. Необходимо увеличить запасы в три раза. Солт махнул казначей и тот, подскочив на месте, протараторил: Ваше Величество, размер королевской казны позволяет закупить необходимые припасы. Возникла непредвиденная большая экономия. Это жалование погибших солдат. Хорошо, кивнул Солт. Отправьте торговые повозки во все крупные поселения для закупки припасов. И на север к великой воде для закупки рыбы, креветок и крабов. — Предложите охотникам цену, в половину больше обычной, за добываемую ими дичь, — сказал я. — Пусть опустошат окрестные леса. — Пополнится запасы до а врагу ничего не достанется. — Согласен. Сот задумчиво посмотрел на огромную карту, нарисованную на стене. Я буду просить богов сохранить жизнь нашим разведчикам, несущим сейчас дозор в стане врага и приграничье. надеюсь, что вести, которые они принесут, будут полезны и своевременны. Красные драконы на флагах нависы надрисованными землями королевств, словно оберегая их. От изображения мифических существ, раньше оказавшихся символом смерти, исходили мощь и покровительство. Я вышел из тронного зала и направился в свою палату. Огромная комната, выложенная белым камнем, была предоставлена мне Солтом для проживания в Королевском замке. Он хотел выделить мне стражников для дежурства у моих дверей, командора Королевского легиона и глаз у короля положена личная охрана, но я отказался. Не привык, чтобы под моими дверями кто-то терся, к тому же я не чувствовал угрозы для своей безопасности. Сплю я теперь чутко, а коридоры королевского замка утыканы стражниками, да и убить меня не так-то легко, только если голову отрубить или на кусочки покрошить. Свою дочь принцессу Даяну и супругу королеву Ревию Солт отправила в центральную башню, в самую укрепленную часть замка с автономным источником питьевой воды, запасами продовольствия и узким коридором, прерываемым множеством массивных железных дверей если пойдет город и пойдет замок, башня останется неприступной цитаделью и сможет продлить существование обитателей на многие месяцы. Подготовку крепостной стены к обороне я поручил Вортону, освободив его от участия в обучении новобранцев. Опытных легионеров, способных тренировать рекрутов, и так набралось более десятка. Новичков определили в казармы, изрядно опустевшие после гибели легиона, и поставили на королевское довольствие. Население Даромера составляло 12 тысяч горожан. По большей части это были ремесленники, торговцы и солдаты. Военное дело в патриархальном Даромире было поставлено куда лучше, чем в Астрабане, где мне пришлось создавать все с нуля. Здесь подготовка воинов велась по отработанной годами схеме на тренировочных площадках замка. Воинственный характер солда позволил не только сохранить военное наследие пращуров, но и развить его привнеся в подготовку бойцов новый тактический элемент. На постоянной военной службе круглогодично находилось около двух тысяч воинов. Королевство давно не видело войн, но осторожный солд поддерживал обороноспособность города на должном уровне. А может, это была подготовка к захвату острова? Но теперь уже не важно. Защитные сооружения в Даромире были не хуже, чем в Острабане. Протяженность крепостной стены, незыблемой твердью опоясывающей город по всему периметру – около 7 миль. Высота стены – 4 метра, толщина у основании 2. Ширина коридора по гребню – чуть меньше метра. Через каждые 200 метров возвышались бастионные башни, полные камней, бревен, промасленных тюков, соломы и других подручных средств для сброса на головы атакующих. Кроме того, я распорядился поставить на стену чаши с песком и запасом дров. За несколько дней население Даромира выросло на треть. Жители королевства покидали поселение, ища укрытие в лесу. Семьи с детьми и стариками перебирались в город. Их размещали на рынках и площадях, сооружая палаточные городки из брезента. Королевская казна таяла на глазах. Львиная доля расходов на содержание беженцев ложилась на государство. Чтобы хоть как-то компенсировать затраты и ускорить подготовку к осаде, я распорядился распределить сельчан под мастериями, по ремесленным мастерским и ткацким цехам. Беженцы вносили свой вклад в копилку обороны города. Помогали производить одежду и доспехи для армии, оружие и стрелы, заготавливали корм для лошадей, выполняли работы по дооснащению крепостной стены, булыжниками и песком. Я смотрел каждый уголок крепостной стены каждую башню. Слабым местом оставались откидные ворота. Воротины из бревен, обитых железом, уступали по прочности камню стен. Я приказал усилить конструкцию ворот массивными коваными накладками, а изнутри соорудить дополнительную решетку. Масса ворот увеличилась, откидывать и поднимать воротину стало намного сложнее. Но это мелочи. Как говорится, смотри в оба, не возьмет хвороба. Герту я представил помощником городу-правителю. Не нравился мне этот желчный старикашка. Я решил, что лучше держать его в поле зрения. Да и молодой пусть вникает в дела государственные. Не все же мечом махать. Но велины шевелить учиться надо бы. Сила уму не противник. Ночь опустилась на город. Я стоял и смотрел в узкое окно арку своей спальни. Сквозь дымчатые облака мчались очертания луны. Черепичные крыши каменных домов перемежались соломенными кровлями глиняных мазанок. Город спал. Воздух под лунным светом и синяя редела. Теплый ветер клонил редкие вязы, торчащие промеж дворов. Здесь не бывало зимы. Нет снега. Здесь только два времени года. Лето и лето. Я втянул ночный воздух полной грудью. Запах свежеиспеченного хлеба тронул ноздри. Пекарни работали круглосуточно, пополняя стратегические запасы сухарей. Скоро полнолуние. Я вновь смогу пройти полную трансформацию до второй стадии Деликана. Лишь раз в месяц я обретал пик своей мощи и неуязвимости. Но Лана наверняка предпочтет в полнолунии не нападать. Прошлый урок она усвоила. На ошибках хочется, А от ошибок лечится. Ветерок, нарушив безмятежность ночи, донес дробь лошадиных копыт, отесанная мостовой. До центральных ворот почти миля, но я уловил ляск спускных цепей и скрежет откидной воротины. Кто-то прибыл в Даромир. Я накинул доспехи и спустился в тронный зал. Короля уже разбудили. Тут же мелькало испуганное лицо Беллора. «Собрать совет!» — распорядился Солт. Прибыли воины из сожженного тереска. Мы проследовали в совещательный зал, где нас уже ждали трое изможденных солдат. — Где остальные? — спросил Солт. Это все, кто выжил из отряда в тереске, Ваше Величество! — выдохнул старший из них, склонив голову. — Орда врагов пересекла приграничье. — Сколько их? Солт свел брови, сжав пальцами подлокотники роскошного кресла. — Мы не знаем. Они словно саранча покрыли землю. — Вашу задачу... Входил подсчет живой силы противника. Сказал я, сверкнув глазами на разведчиков. «Прошу прощения, господин командор, но ловушки их нисколько не замедлили. Нескончаемым потоком они растекались по долине, завалив ямы своими трупами, будто не заметив их. Отряд наш погиб почти мгновенно, лишь нам удалось спастись. Мы находились за пределами Тереска, добывали в окрестных лесах дичь. Сколько дней пути им осталось до дыра мира?» — спросил я, смягчившись. «Около недели». Мы оторвались от Орды, и ход замедляет повозки. Нам кое-где удалось срезать путь. «Ваше Величество!» — воскликнул советник Веллер, сотрясаясь обрюкшими телесами. «Мы «Пока не поздно. Прошу, может, подумать об отставлении города? Мы здесь как в ловушке!» «Нам некуда идти, Веллер!» — задумчиво произнес король. «В Астрабане нас ждет то же самое». На западе — королевство Бескрайней Горы, покрытое дикими лесами. Там нас точно никто не найдет. — Там мы сами себя не найдем. Солт встал, проведя ладонью по лицу. — Превратимся в лесных отшельников и вымрем, словно брошенные псы. Лучше погибнуть с честью на земле пращеров, отстаивая родной край, чем скитаться до самой смерти в позорном изгнании. Но это мое решение. Рявкнул Солт, оборвав толстяка. — Мы примем бой.